Но сейчас Бенедикту про грустный даже начинать думать не хотелось Весна с юга колобком катит, Новый год ведет Праздник и смех, шутки и веселья. Он и слепцы тоже сгрудились у тына то на ложках мелодию брякает, кто в сервис телк тудит, поют И, и хорошее, хорошее настроение, настроение не покинет больше вас Уж значит, весну почуяли Ихний поводырь тоже взбодрился Орлом глядит, Голубчиков строго озирает. А ну, кто песни слушает, плати, мимо не пройдешь. То любители послушать, да не заплатить, предостаточно. Слепцы они потому и слепцы, что ничегошеньки не видят. <свист> Поют себе, разливаются, а Голубчик вы раз <свист> послушает, <свист> удовольствие урвет, <свист> да и бежать не заплатимши. Как его слепцам поймать? Никак. Ага, им же темно, слепцам. и мы в летний полдень темно. Кабни, поводыр, они... Померли с голу слепцы -хо, -хо, хо Бенедикт народные песни страсть любил. Особливо, когда хором. Или когда задорный. Вот другой раз слепцы грянут. сердце красавицы Склонно к измене. сердце красавицы Ноги на месте не устоят Сами в пляс пустятся А еще есть хорошие песни Вот идут Иван да Данила Миллион, миллион алых розг". миллион алых розг А я люблю женатого О, и много еще Нынче Бенедикт Чувствовал себя умным и богатым <свят> Потому и богатым, что умным ага. И он как он все придумал, ладно И все сошлось а. Ага Мой шею он увязал в вязочке, о пяти штучках каждая. Хвосты косичкой переплел, веревочку продел и той веревочкой припоясался. Сам идет, сам гордится. Здорово! Остановился, Слепцов послушал. Они как раз старинные, бойко и грянули. 2 12 б 0b 2 12 85 0b 2 12 850 0 Слушал, ну и кидал им мышей связку А, целую связку! Гуляем! После нищим по берушкам связку Швырь! Чуть не передрались Миг подачку в площадь разнесли Эх, <свят> Потом по рядам пошел Вкуснятину покупать О, сразу уважение Заметили Кланяется К нам, пожалуйста, чудо-душа просит Рассольчику, Барин, отведайте Рассольчик, у самый лучший Отведу Рассольчику <свят> Взял, всего взял чего душа просила и просто и моченого и фаршированного лебеды взял четверть пуда козео творожку огнецо с полдюжины отрушку из печь имишель квашены репы гороху красного и синего квасу кувшин туйсов накупил всю провизию в них поклал и еще холопа нанял всю эту тяжесть до дома доволочь. А по правду сказать, не столько, но тяжело было, сколько знатность свою охота было в волюшку выказать Я сказать, выше его, слышишь, я головою непокорный, александрийского столпа. А сейчас же невязочка вышла, Которые бенедикты не знали, думали, что такой багаж беспременно в санях сядет. А какие ж у бенедикта сани? Так что некоторые гниды в кулачок хихикали. <реклама> а которые его знали, те порешили, что не холоп, а приятель Бенедиктов. <реклама> Дивились. Что приятель ты и такие краба тащит? Аж раскорячился. А Бенедикт руки в карман засунул и идёт себе насвистывать. А не подмогнёт. Хотел слазь в а нет... Не удалось Эх -э -э -э -э -э. А по дороге Бенедикт волновался, чтоб вперед холопа не забежать А то только отвернись, а он может шесть вправо С таким добром-то Вы что? Ищи его потом Потому шел Бенедикт за холопом шаг в шаг Только покрикивал и Сюда, туда иди, заворачивай, заворачивай, говорю песик сын Налево, все вижу, все вижу, я тута, слежу И все такое Ужал Ужал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 Варфоломеича можно Он байки мастер рассказывает Ксению сироту С ней, правда, скучно и вид никакого Соседи, что ли, пригласить? Да, позвать голубчиков в и Избу подмести Свечей натыкать Нет, нанять бабу полмести Че, самому-то горбатиться? Да и ватрушке пусть тоже баб печет Оплатить опять мышами? Да И слепцов нанять и улыбка, без О, точно Всю артели нанять сюрприз гостям Пофили, поели, поплясали Потом, может, по скакалочке играть Али в удушилочку. Но не до смерти, а так на половинку Так, а объедки под пол А мыши опять набежит, видимо-невидимо А опять наловить А наловивши опять еды купить А иду опять туда же, под пол А с под пола мышей а Опять сменять и еще, и еще Батюшки Это что же будет? А будет, что таким макаром Бенедикт до того разбогатеет Что, глядишь, и работать не надо Ой да. А начнет мышей в рост давать С лук наймет. Одних дом сторожить Да и дом-то надо светлый, высокий, двухъярусный С прибамбасами покровли-то А других слуг Чтоб сторожа сторожили Следили, чтоб те не взяли чего А третьих, чтоб за этим смотрели А четвертых Ну это ладно, это это потом, сообразим А баб нанять, чтоб готовили А еще слепцов, чтоб постоянно Дудели, добренчали Бенедикт увеселяли Полна козле По мостам в углу построить Да чтоб там и сидели, пели, чтоб день деньской И баню хорошую построить И в баню тоже музыку провести Других слепцов Миллионы, миллионы, миллионы Сам моешь ты, сам слушаешь И девку чесалку нанять, чтоб спину чесала А другую, чтобы волоса расчесывала И песни мурлыкала Ну чего бы еще? Да, сани Въезд к дому широкий И ворота на замке Эй, холопы, отворяй Парень едет <мыл> Вот все ниц Бенедиктовы сани во двор Езжают и прямо к терему А из терема настречу Оленька <мыл> Белый ребёдушка <мыл> Здравствуй, свет мой Бене А Папа, попрошу к столу Уж так, так заждалась Светоглазненько проглядела И <мыл> шум дошли холоп туйса поставил снег смехается венедикт отстегнул плату мыши и связку посмотрел у холопа на рыли неуважение точно играет сразу разговор пошел такой неприятный холоп говорит пока слыш еедикт ощерился служу Я что-то там служу. Я государев работника не служу. А холоп? А провиант кому? А Бенедикт? Мне провиант. Своё хозяйство. Сейчас есть буду. А холоп? Сейчас. <свят> Своя. <свят> Плату взял, высморкался на снег. Прямо под валенки Бенедикту. Да и пошёл себе. Вот ведь холопская троня. Холоп он и есть холоп догнуть его, доплату да отнять, да ему въехать, как следует до да ногами-то потоптать за обиду, за своеволие, скотина. Бенедикт дернулся было, да побоялся оставить туиса без присмотру. Уже голубчики стали стекаться, на еду смотреть. Ой, плюнул, волок туиса в избушку. Гадина холопской сущий потрох. Намекнул гнида, что и Бенедикт, мол, не Бенедикт, а холоп чей-то-нибудь. Как он сам, что идут он, мол, не себе купила хозяину Что изба-то не изба, а сараюшка Клеть, может, какая перевалочная И мечты-то его все пустые Саня не захотел Нет, нельзя оставить Догнать по-быстрому, до да поджопника ему Блин, бросился на улицу туда-сюда Нет, пропал холоп, как и не было А может, примирящился? Вернулся в стылый холодный сумрак избы Как время-то пробежало Пока туда-сюда уж солнце садится Пощупал печь Холодная Не должно бы, а? Ну, ясно Воры были Сперли угольки с огоньками Одна холодная зала Вдруг Скучно стало Расхотелось как-то всего Сел на тубарет Встал Распахнул дверь, постоял, прислоняш к притолке. В груди что-то кислое такое взошло, как слабость. Да. Вечер уже. Средня вечер. Это и есть зима. Бледное закатное небо. На небе ветки деревьев словно...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 Как будто издевается кто. Али равнодушен. Али не нам эти небесные огни предназначены. Что разглядишь при их тусклом неживом мерцании? А, наверное, так. Они для нас, они.